Маркиз говорит. Говорят, господа, отправляемся. Это будет отличная прогулка. Боярышник расцвел во второй раз. За нас Бог. Да здравствует, король! Здравствует, король! Здравствует, король! Смерть Кугинот! А, Марго, и вы здесь, герцогиня, прекрасно. Чем больше веселых лиц. А где же твой супруг, Марго? Я здесь, Я здесь, государь. Я думал, ты откажешься ехать. Мы едем на кладбище невинных, а там развешаны трупы твоих гугенотов, а? Я уже католик, сир, и больше не король гугенотов. Я просто ваш зять и счастлив сопровождать вас всюду. Если бы не твоя продувная рожа, Андрей, может быть, я бы и поверил. Но все равно, едем. Держись возле меня. Вперед! Вперед! باید Наши раненые тоже здесь? Ну, разве я могла их удержать? Они оба уже здоровые и теперь неразлучные друзья Вон, смотри Мы рыжие, как и нас На таком же рыжем коне А твой Лямоль Красавчик Все на него оглядываются Смотри, щеголь Скоро станет законодателем мод в Лувре Ты нашла им должность? Да? Они оба числятся в свите герцога Алансонского Моля-моль <связь> <связь> <связь> ну заткнет за пояс всех кавалеров герцога А как одет Вишневый плащ, вишневый берет с белым пером А его наряд я слышал уже Наделал шума при дворе Теперь его все узнают за сто шагов Вот что значит быть влюбленным в королеву самую прекрасную из королей. Перестань, Генриетта. Мы отстали? Пришпорим коней. А, ух ой, ой, ты дьявольщина лямоль! У меня плечо разболелось А как твоя рука? А, терпимо Ну как, Аннибал? Сделаем то, что решили? Ну, конечно Так, начнем понемножку отставать от кавалькады Только бы герцог Долансон не заметил Ой, ему не до нас Он какой-то человек, закутанный в плащ, подъехал к нему. Опять какие-то секреты. Тогда, тогда поворачиваем. Аннибал. Ваше Высочество, я принес ответ Говорите тише и скорее Мы согласны, но нужно все обговорить Оглянитесь, Темуи Видите двух всадников посади? Да, одного я знаю, это граф Талямоль Он самый большой щеголь при дворе Когда он в этом костюме, вишневый плащ, берет, белое перо Его сразу узнают и пропускают свободно в Лувр Мой портной сделал точно такой же костюм для вас, Темуи Вы возьмете его и под видом Деля Моля проникнете в Лувр. Завтра вечером я жду вас к себе. Прощайте. Завтра вечером, монсеньор. А все-таки, Моль, тебе не страшно идти колдуну, а? Парфюмер королевы матери не колдун. Он... Он нечто большее, Аннибал Говорят, он может все Бедный друг мой, да ты совсем сошел с ума Бери пример с меня Я влюблен в Генриетту, она в меня Все просто и весело а У меня другое Я люблю, но ее чувства мне неведомы А я... Я готов призвать потусторонние силы, чтобы завоевать ее сердце. Пусть это грех, мне все равно. О, дорогой друг, одного я тебя не пущу. Пойдем-ка вместе к этому Рене. Сударь, вы говорите, что любите женщину, безумно. Я безумно люблю Мэтерэн и страдаю. И вы хотите, чтобы она полюбила вас? Вы думаете, надо оставить всякую надежду? Почему же? Просто надо прибегнуть к науке. Мне противны всякие заклинания. Зачем же тогда вы пришли ко мне? Ну полно, полно ребячица, Лимоль, полно ребячица Если уж пришел, то... Ну, ну, да, да, да, ты прав, Аннибал Мэтр, Рене Мне рассказывали О каких-то восковых фигурках Сделанных по образу любимого человека Это помогает? Не было ни разу, чтобы это средство не помогло Но оно не может повредить здоровью жизнь ни малейшая опасность а тогда тогда я согласен попробуем